На утренней линейке драконы нервничают, беспокойно косятся за спину. "Перестаньте вертеться, хвост болит у меня", говорю я. "Принёс его в жертву воинам псевфос справедливости. Теперь отделы. Силовые агрегаты звездолёта смонтированы, остальное оборудование установлено, хотя суперы ещё не закончены. На следующей неделе смогут функционировать на минимальной мощности. Для перемещения звездолёта этого достаточно. Стартуем через 3 дня. Сначала изучаем пространство вокруг Квантера. Потом небольшими прыжками двигаемся в сторону солнца. Вопрос на засыпку: почему небольшими? Конус причинности Доносится чей-то голос из второго ряда. Правильно. Хотя в данном случае лучше подходит термин сфера. Событие произошло меньше года назад, поэтому бесполезно искать его следы там, куда свет или гравитационное поле не успели ещё дойти. Получается сфера радиусом около 9 световых месяцев с центром в точке актуализации похищенной энергии. Направление на эту сферу мы знаем. Расстояние до неё нет. Будем искать. Вопросы есть. Кто полетит на звездолёте? Термин неточный. Правильнее будет сказать, кто будет работать на звездолёте. Спать будем здесь. На квантере. А работать на нем будут те, кто не занят на суперах. По рядам пронеслось разочарованное «у-у-у-у». Распускаю строй и спешу к себе. Завтракать буду один, чтобы не портить аппетит всем болями в хвосте. «Командор, можно спросить, кто прищемил хвост великому дракону?» «Догоняет меня Тимур». Почему нет? Спросить можно, отзываясь я и закрываю дверь перед его носом. Снаружи доносится вежливое поскрёбывание. "Командор, у меня самые свежие новости". Старательно подавляю любопытство, чтобы он не почувствовал, и напрягаю все имеющиеся извилины. "Новость хорошая", это ясно по голосу. Не со столетий, там хороших новостей быть не может. А в Озоне и Сэмурае Тимур не знает. Там хорошими новостями тоже не пахнет. Может, где-то уцелели мои пальмы с крупными кокосами? Нет, о них он тоже не знает. Что в остатке хочешь сообщить? что ели на завтрак Амазон-Калабасти и другие потеряшки. «Вы уже знаете», — разочарованно тянет Тимур. «Надо же, пальцем в небо и попал». «Ай да, Коша, собачий ребенок. Сукин сын, то есть». «Входи, не заперто». Тимур входит и топчется у двери. «Садись и давай подробности». «Энергетики зарегистрировали утечку». Утичка импульсная. Импульсы двух видов. Если их интерпретировать как точки и дыры, Тимур, не тени ката за хвост. Начинай с конца. Хорошо. Лобысти просит прощения у родителей. Тимур замолкает, ждёт, когда я задам наводящий вопрос, не дождётся. И если я чему-то и научился за 4 века, Так это добывать информацию окольными путями. Вызываю через компьютер Тонару и Ламура. Через минуту они прибывают. Тимур, расскажи им. Сам отворачиваюсь к компьютеру, якобы занят делом. Поворачиваю одно ухо назад и все слышу. Вызываю через очки Карапета Тимур. Поздравляю с удачей и диктую список вопросов для лобасти. Тут в комнату вырываются Кора, Анна, Платан, Дориан и Гранит. Бесцеремонно выпроваживаю гостей. «Мастер, Платан заложил в компьютер модель Камуравы. Ты его не подмял. Я же говорила, жестче надо. Сейчас он собирает информацию о тебе. Завтра начнет действовать против тебя». Какой вывод? Назови мне его. Нет. Вызывай сюда и продолжай спектакль.